Глава 45. Виктор. Проводить себя до дома Марины Ира не позволила. Но Виктор и не настаивал. Понимал, что если дочь вдруг случайно увидит его даже из окна, скандал будет колоссальный. Поэтому они просто попрощались, и Горбовский пошел к своей машине. Сел за руль, достал из кармана пальто телефон и задумчиво повертел его в руках. Номера Маши Вронской, которая, скорее всего, единственная могла помочь ему в вопросе ириного здоровья, у Виктора давно не было. После его развода с Ирой бывшая однокурсница заявила, что не считает теперь Горбовского своим другом и заблокировала ему возможность позвонить. Потом Виктор несколько раз менял телефоны, и Машин контакт, которым он давно не пользовался, где-то затерялся. Да и действителен ли ее старый номер? Неизвестно. Но можно и нужно выяснить. Общие знакомые у них, разумеется, были, и много, и Горбовский, полистав телефонную книгу, набрал номер одной из однокурсниц, которая общалась с Машей и даже ездила к ней в отпуск в Израиль, но с сырой знакома была только Шапочно. Отличный стоматолог, и Виктор обязательно переманил бы ее к себе, но Галине в его клинику было слишком неудобно и далеко ездить. Недолгий разговор о том, о сём, И Горбовскому был выдан номер Вронской. Без лишних слов, вопросов и уточнений, зачем ему, если его голос — последнее, что Маша желала бы слышать в жизни. Может, Галина доверяла Виктору, а может, догадывалась, по какой причине он просит номер лучшей подруги бывшей жены. «Горб», — выдохнула Маша в трубку на третьем гудке. «Так и знала, что ты позвонишь, сирота Казанская». «Почему сирота?» — спросил Виктор, опешив от подобной реакции. «А что, не сирота? Хочешь сказать, у тебя кто-то есть, но кроме тараканов?» «У меня нет тараканов». «Ага, ну конечно. Тараканы у всех есть», — ответила Вронская в свойственной только ей ехидно-язвительной манере. «Особенно те, которые в голове». Виктор не выдержал и рассмеялся, и этот смех, как ни странно, уничтожил часть его напряжения, которое копилось в нем с самого утра а после, когда Ири стала нехорошо в кафе и вовсе достигла апогея. «Ты не изменилась, Машка». «Предполагаю, что ты тоже. Хотя Иришка мне ничего не рассказывает. Каждый раз, как спрашиваю про тебя, стрелки переводит. Она всегда так делает, чтобы не нервничать. А ты чего звонишь-то? Вернуть ее хочешь, да?» «Да», — признался Виктор, прикрыв глаза. «Вернуть». «Нет, это неверное слово. Он знал точно, вернуть нельзя. Можно начать заново, точнее, попробовать начать. Но как сделать так, чтобы Ира этого захотела?» «А мне ты чего звонишь? Узнать что-то хочешь? Про мужиков ее, что ли?» Горбовский аж вздрогнул. «Про мужиков? Нет, вот про это он точно не хотел знать. Меньше знаешь, крепче спишь». Кто и в каких количествах был у Иры за эти 12 лет, не его дело. Тем более, что он тоже не святой и целебат не принимал. «Так вот, у нее Попыталась что-то рассказать Маша, но Виктор ее перебил. «Нет, не надо». Решительно воскликнул Горбовский, и Вронская замолчала. «Я не про это хотел узнать, а про здоровье Иры. Она...» «Понимаешь, мне кажется, что Ира темнит, скрывает свое состояние». Я думаю, у нее не все в порядке сейчас. Ты в курсе этого или нет? Нет, протянула Маша обескураженно, но Виктор и не сомневался, что она так ответит. Ира была бы не Ирой, если бы посвятила подругу свои проблемы, заставив ее нервничать и переживать. Особенно если эти проблемы были близки к фатальным. Ничего такого Иришка мне не говорила. И выглядит она вроде бы хорошо? У нее, конечно... И отеки бывают, и одышка. Но я не заметила, чтобы состояние ухудшалось. Хотя. Она же не все время рядом со мной могла и скрывать. Ты же ее знаешь. Знаю, поэтому и спрашиваю. А она не ходила к врачу здесь, в Москве? Если бы ходила, я бы постарался добраться до ее медицинской карты. Я по этому поводу ничего не слышала, вздохнула Маша. Но вот что, Витя, я попробую знать. «Лечащий врач у Иришки здесь. Наш мужик. Я с ним знакома. Может, хоть намекнет на что, если я объясню ему ситуацию?» «Спасибо». Искренне поблагодарил Виктор бывшую однокурсницу и даже прижал ладонь к груди. «Серьезно, Маш. Благодарен тебе очень. Боялся, что ты меня слушать не захочешь». «Ну, еще пару лет назад не захотела бы», — понимающих мыкнула Вронская. Знаешь, сколько за эти годы на тебя от моего имени проклятий свалилось? Если у тебя там были с потенцией проблемы, или ты чесался в неожиданных местах, то знай, это я. Злилась на тебя ужасно. Я не такая, как Ришка. Она сразу отпустила злость, не свойственна она ей. Ни злость, ни ненависть. Вообще никакой негатив к ней не липнет. А я не могла. Аж трясло меня, когда думала о том, что ты с моей подругой сделал. И с детьми. «Семьей вашей, которую я считала образцовой, идеальной!» Виктор слушал молча, не перебивая. Он хорошо понимал чувства Маши, поэтому знал, что она должна выговориться. «А ты...» — продолжала между тем Вронская. Она говорила зло, едва не кричала. «Чуть не убил Иришку, все разрушил! Я тебе каждый день зла желала, Витя, серьезно! Ругала так...» что ты бы наверняка полысел, если бы к тому времени уже не был лысым. Мне кажется, я даже к своему бывшему мужу такой неприязни не испытывала, как к тебе в то время. Веришь? Верю. А теперь что изменилось? Маша пару мгновений молчала, будто задумавшись. Честно, не знаю. Вздохнула, понизив голос. Может, выгорела вся. Нельзя ведь столько времени ненавидеть. «А может, просто Лёня меня смягчил?» «Это муж мой второй, отличный мужик. Если сможешь вернуть Иру и сделаешь ее счастливой, я вас познакомлю». «А если не смогу?» Грустно улыбнулся Горбовский, хотя ситуация к улыбкам не располагала. «Тогда не познакомлю. Но ты уж постарайся. В конце концов, сколько уж можно? Не получается у вас ничего по отдельности, безысходность какая-то? Или скажешь... У тебя не так». «Так». «Ну вот. Может, вместе вы будете счастливее?» «Ты, конечно, сволочь, Витя. И нет, я тебя никогда не прощу. Но мне хочется, чтобы Ира хотя бы раз нормально улыбнулась, а не этой своей улыбкой, похожей на тень. Она вообще похожа на тень с тех пор, как вы развелись. И вроде бы старалась влиться в жизнь, но никак. Виноват в этом ты». «Я знаю», — ответил Виктор негромко. «И поверь мне, Маша, даже если Ира меня простит, сам я себя никогда не прощу. И про проклятия свои не думай. Никто не мог меня сильнее проклинать, чем я сам». «Жалел, значит?» — хмыкнула Вронская почти злобно, но Горбовский не обиделся. Он правда хорошо понимал ее чувства. «Очень». Смертельно жалел Маша. «Ишь, слово-то какое придумал!» Вновь хмыкнула она но злости было уже меньше. «Смертельно». «Правда, Маш, сдохнуть хотелось». «А чего же не сдох тогда?» Виктор вздохнул. «Говорить о тех временах по-прежнему было больно, и вряд ли когда-нибудь эта боль уменьшится. Особенно если Ира... Наверное, потому что у меня, в отличие от Иры, здоровое сердце».